Глава 21. Юнити. 14 ноября 1934 года. Мюнхен, Германия. Её нога постукивает в такт секундной стрелке часов. Сначала синхронность возникла случайно, но пока тянулись минуты, а затем и целый час прошёл, она стала делать это намеренно. Юнити не хочет, чтобы кто-то подумал, что она слишком уж жаждет увидеть фюрера. Он терпеть не может жеманных, неразборчивых в связях поклонниц, которые повсюду его преследуют. Она хочет казаться полной их противоположностью, воплощением которой для неё стала Диана. Разумеется, Юнити нервничает. Она всегда нервничает, ожидая в астерии Баварии. Она поднимает чашку кофе, чтобы сделать ещё глоток, и старается держать её ровно, а нога меж тем продолжает барабанить по ножке стола. Она боится, что если прервет это движение, то у нее возникнет какой-то другой, гораздо худший тик, как было в прошлом месяце, когда Муля и Пуля навестили ее. Она привела их в Астерия Бавария в обычное время, чтобы они взглянули на Гитлера. Хотя они еще и словом не перемолвились с фюрером, он уже знал, кто она такая, и кивнул ей, проходя мимо. Юнити надеялась, что это джентльменское поведение расположит родителей к нацизму. Если Муля ничего не имела против политической ситуации в Германии и конкретно против фюрера, всё что угодно, лишь бы не коммунизм, считала она, к тому же немцы были слишком уж сурово наказаны Версальским договором, то Пуля был настроен воинственнее прежнего по отношению к гунам. Особенно после ночи длинных ножей, которая случилась после прихода Гитлера к власти и из-за новостей о его ужасном обращении с евреями. В тот день, к радости Юнити, Гитлер не просто кивнул. Он поклонился в её сторону. Этот жест так тронул её, что она вскочила, но, к счастью, эта чрезмерная реакция осталась незамеченной им, потому что он вместе со своим окружением уже направился к столу. Её вспыхивают при воспоминании об этом импульсивном действии. Она думает, как же ей повезло, что Гитлер не обратил внимания. Если бы он это увидел, он бы никогда не сделал следующий шаг и не пригласил её к себе за стол, уверена Юнити. Она возвращается к кофе и книге, и тут около её столика возникает Элла, хотя она совсем недавно уже подлила ей кофе. Юнити вежливо улыбается доброй женщине, а та делает вид, что наполняет её чашку, и шепчет. «Я подслушала». Он попросил своего охранника подойти и пригласить вас присоединиться к нему. Хотя Юнити мечтала об этом миллион раз, она не может поверить в происходящее. Она аккуратно приглаживает волосы и отворачивается облизать зубы, чтобы на них не осталось ни пятнышка помады. Ей страстно хочется выглядеть так, как её описала Нэнси в потасовке под именем Евгении Мальмейнс». Минуту спустя один из охранников Гитлера из подразделения «Шутстаффель» в чёрной форме и коричневой рубашке подходит к её столику со словами «Добрый день, фройлен Митфорд. Фюрер хотел бы узнать, не согласитесь ли вы присоединиться к нему за ужином?» Её голос дрожит. «Да, буду очень рада. Спасибо». Спрятав книгу в сумочку, она следует за охранником к столу Гитлера. Она так часто воображала себе этот путь, что совсем нет ощущения, будто это в первый раз. Шаг за шагом, половица за половицей, она приближается к группе мужчин, которые обычно сопровождают Гитлера на обед. Это фотограф и политик Генрих Гофман, глава канцелярии нацистской партии Мартин Борман, Глава пресс-службы Отто Дитрих, шеф-адъютант Юлиус Шауп, личные врачи Гитлера Теодор морель и Карл Брант и его личный телохранитель Вильгельм Брюкнер. Когда она приближается к столу на расстоянии вытянутой руки, Гитлер вскакивает со стула, приветствуя её. Он улыбается, глядя ей в глаза, слегка кланяется и отодвигает стул рядом с собой, предлагая ей сесть. Присев на стул, Юнити старается не смотреть в его глубокие голубые глаза. Его близость, его светлая кожа, его тщательно расчесанные каштановые волосы, его элегантные белые руки — всё вызывает в ней благоговение. Она ждёт, когда с ней заговорят. «Мы обсуждали оперу, фраэллен Митфорд. У вас есть любимая опера?» — спрашивает фюрер. Юнити подозревает, что до её появления никакой речи о музыке за столом не шло и что этот вопрос просто тест. Совпадёт ли её ответ с арийской точкой зрения? О, она не подведёт. Точно не в этом вопросе. Мой фюрер, я восхищаюсь операми многих талантливых немецких композиторов, например, Моцарта и Бетховена. Но, признаюсь, Особое место в моём сердце занимает творчество Рихарда Вагнера, а именно цикл «Кольцо Нибелунга». Гитлер выпрямляется, явно довольный ответом. «Так вы поклонница Вагнера? Очень необычно для девушки ваших лет». Водушевлённая Юнити продолжает. Она много раз проигрывала этот разговор в своей голове и теперь повторяет по памяти. «Да, мой фюрер». Видите ли, мой дедушка Бертрам Митфорд был большим другом семьи Рихарда Вагнера, особенно сына композитора Зигфрида, так что я выросла, слушая музыку великого музыканта в кругу его семьи. Как это приятно — делиться своими подлинными чувствами и встречать приятие. Совсем не так, как было с теми парнями, с которыми ей пришлось танцевать во время своего дебютного сезона, смотревшими на неё косо при упоминании оперы вместо джаза. Все за столом умолкают, словно не могут поверить её словам. Юнити полагала, что её слова понравятся фюреру. Но теперь, наблюдая застывшие взгляды этих мужчин, она уже не так уверена. Она сказала что-то не то? Неужели Вагнер впал в немилость? Невозможно поверить, что Гитлер, который так высоко ценил Вагнера и видел в его операх отражение немецких идеалов, резко поменял своё мнение. «Ваша семья близка с Вагнерами?» Он не сводит с неё напряжённого взгляда. «Да, мой фюрер!» Она на секунду смолкает, опуская ресницы, и застенчиво смотрит на него сквозь чёлку. Эту уловку она подсмотрела у Дианы и долго тренировала в своей комнате в пансионе баронессы Ларош. «По настоянию бабушки и дедушки мне даже второе имя дали в честь господина Вагнера». Гитлер склоняется к ней. Их руки почти соприкасаются, и Юнити видит, как другие мужчины тоже потянули шеи в её сторону. Похоже, от ответа на вопрос, который сейчас задаст Гитлер, зависит многое. По её телу пробегает дрожь. «И какое у вас второе имя?» — спрашивает он. «Валькирия. В честь второй из четырёх частей Кольца Вагнера. Её дед больше всего любил» говорит она, и снова встречается с ним взглядом. Она теряется в глубине его глаз, чувствует восхитительное единство с ним. «Если бы я умерла прямо сейчас, всё равно я была бы счастлива», — думает она. Девалькюр, — повторяет он и добавляет, — девы-воительницы, выбирающие самых достойных воинов, чтобы проводить их в Волгал. Валькирии приносят удачу тем, кого они выберут. «Да, мой фюрер». «Может, и вы мне принесёте удачу, фройлен юнити Валькирия Митфорд?» Его глаза блестят, его рука касается её руки. «Сама судьба скрестила наши пути».